«Если это была только озорная шутка», — сказал Крейг Делли, «зачем же наш согражданин Гарри из Уинда пошел на такую крайность и за безобидную шалость отсек джентльмену руку? На город теперь наложат тяжелую пеню, если мы не выдадим того, кто нанес увечья». «Пресвятая Дева, этому не бывать», — сказал Гловер. «Если бы вы знали то, что знаю я, вы остереглись бы вмешиваться в это дело, как не стали бы совать палец в расплавленную сталь. Но раз уж вы непременно хотите обжечься, я должен сказать правду. Дело кончилось бы худо для меня и для моей семьи, когда бы не подоспел на помощь Генри Гоу оружейник, всем вам отлично известный». «Не дремал и я» сказал Оливер Праудфьюд, «хоть и не стану хвалиться, что я так же славно владею мечом, как наш сосед Генри Гоу. Ведь вы видели меня, сосед Гловер, с самого начала сражения?» «Я вас видел, когда оно закончилось», — отрезал Гловер. «Правда, правда, я позабыл, что вы, покуда сыпались удары, сидели дома и не могли видеть, кто их наносил». «Потише, сосед Праудфьюд, прошу вас потише» отмахнулся Крейг Дейли, явно наскучив нудным верещанием почтенного старшины цеха шапошников. «Тут что-то кроется», — сказал он далее. «Но я, кажется, разгадал загадку. Наш друг Саймон, как вы все знаете, миролюбец и такой человек, что скорее останется при своей обиде, чем подвергнет опасности друга или, скажем, соседей». «Ты, Генри, всегда тут, как тут, когда надо встать на защиту города. Доложи нам, что ты знаешь об этом деле». Наш Смит поведал все, как было, и, как рассказано уже читателю, а неугомонный шапошник опять ввернул свое слово. «Ты меня видел там, честный Смит, видел, да?» «Сказать по совести не приметил сосед», — ответил Генри. «Впрочем, ростом ты невелик, и я, понятно, мог тебя проглядеть!» При этом ответе все дружно засмеялись. Но Оливер и сам засмеялся вместе с другими и добавил упрямо. «А все-таки я самый первый кинулся на выручку!» «Да ну! Где ж ты был, сосед?» – сказал Генри. «Я тебя не видел!» «А я в тот час отдал бы столько, сколько могут стоить лучшие мечи-доспехи моей работы, чтобы рука об руку со мною стоял такой крепкий и молодец, как ты!» «Да как же! Я и стоял совсем рядом, честный Смит! И пока ты колотил как молотом по наковальне, я отводил те удары, которыми остальные негодяи старались угостить тебя из-за спины, потому-то ты меня и не приметил!» «Слыхивал я об одноглазых кузнецах былых времен», — сказал Генри. «У меня два глаза, но оба сидят спереди, так что у себя за спиной, соседушка, я видеть не мог». «И все же», — настаивал мастер Оливер, — «именно там я и стоял, и я дам господину Бейли свой отчет о происшествии, ведь мы со Смитом первые ринулись в драку». «Пока довольно» сказал Бейли, взмахом руки, угомонив мастера фьюта «У нас есть показания Гловера и Генри Гоу. Этого было бы довольно, чтобы признать установленным и не столь правдоподобное дело. А теперь, мои добрые мастера, говорите, как нам поступить. Нарушены и поруганы все наши гражданские права, и вы отлично понимаете, что отважиться на это мог только очень сильный и очень дерзкий человек. Мастера, вся наша плоть и кровь возмущена и не велит нам снести обиду. Законы ставят нас ниже государей и знати. Но разве можно стерпеть вопреки рассудку, чтобы кто-либо безнаказанно ломился в наши дома и покушался на честь наших женщин? Не потерпим, единодушно отозвались горожане. На лице Саймона Гловера отразились тревога и недобрые опасения. «Я все же думаю, — вмешался он, — что их намерения были не так уж злостны, как вам кажется, достойные мои соседи. Я с радостью простил бы ночной переполох в моем злополучном доме, лишь бы славный город не попал из-за меня в скверную передрягу». Прошу вас, подумайте, кто окажется нашими судьями, кто будет слушать дело, кто будет решать, присудить ли нам возмещение за обиду или отклонить наш иск. Я среди соседей и друзей, и, значит, могу говорить откровенно. Король, благослови его Господь, так сокрушен и духом, и телом, что сам он устранится» и отправит нас к кому-нибудь из своих советников, какой подвернется в тот час. Возможно, он нас отошлет к своему брату, герцогу Олбени, а тот использует наше ходатайство о возмещении обиды как предлог, чтобы из нас же выжить побольше денег.